Речь о Гриппине выглядела блистательным опровержением бездоказательного и голословного доноса. Будучи точно переданной Нерону, в чем нельзя сомневаться, она должна была произвести на него впечатление. Не было, значит, никакой угрозы его власти со стороны матери. Не было с её стороны никаких действий, а только вырвавшиеся в запале горячей любви к сыну необдуманные слова, не могущие быть подсудными. И важнейшие аргументы в доказательство невиновности Августы вдовы, Августы матери, чем ей выгоден мог быть приход к власти британника, если она отравительница его отца и сыграла немалую роль в гибели его матери да и отплав-то она вполне могла ждать беды. Он, дабы избавиться от даровавшей ему власть, вполне мог расправиться с ней, использовав как предлог те преступления, которые она совершила, пролагая Нерону дорогу к власти. Видя, что слушатели потрясены услышанным и не сомневаются в ее невиновности, Агриппина немедленно потребовала свидания с сыном представ перед ним, она также избрала самый верный путь доказательства своей правоты. Никаких оправданий, никаких упрёков, только требования наказания обвинителей, как безусловных клеветников. За одно августа мать, пользуясь растерянностью Нерона, добилась и назначения своих верных людей на важные посты. Один из них, Фионий Руф стал префектом, отвечающим за снабжение столицы продовольствием. Другой, Арундий Стелла, теперь отвечал за зрелища, которые принцип сдавал народу. «Панем эт церценсес» — «хлеба и зрелищ» — вот главное, чего ждали римляне от повелителя. Этим и определялась популярность в народе любого из цезарей. Добиваясь передачи обеспечения хлеба и зрелищ для римского народа в руки своих людей, Огрипина, конечно же, имела планы на будущее. Ещё двое её людей получили в управление крупнейшие и важнейшие провинции на востоке. Тиберий Бабил получил Египет, а Публий Антей Сирию. Последний, правда, так и не добрался до места своего назначения. Нероны его окружения не могли не вспомнить, что именно в провинции Сирия сосредоточены крупные военные силы. Потому-то Публий Антей и был задержан в Риме. Понесли наказание клеветники во главе с Юнией Селаной. Сама бывшая подруга Огриппины была отправлена в ссылку. В ссылку отправились её верные клиенты и клевреты Кальвизий и Ситурием. А вот либертин тётушки Нерона Домиции, столь паусерствовавший в распространении лживого доноса, был казнён. Порида спасла близость к Нерону, высоко оценившему его артистическое дарование. А злощастном рубеле и плавте, коем у клеветники приписали чудовищные замыслы, Нерон до поры до времени забыл. Вскоре произошло ещё одно любопытное событие. Последовал еще один донос, обвинявший на сей раз Паланта, ближайшего соратника и многолетнего любовника Агриппины, а также Бурра, очистившего ее от клеветы Юни и Селаны, в новом заговоре. Заговорщики якобы хотели передать верховную власть от Нерона Корнелию Сулли, знатнейший аристократ, потом ока грозного диктатора Луция Корнелия Суллы, первым поразивший мечом устои Римской республики. Он приходился ещё и зятем Клавдию. Обвинитель некий Пет в своей достаточно неискусной клевете был легко изоблечён и отделался подобной силане с ссылкой. Палант держался, отвергая все обвинения крайне заносчиво, а Бур, хотя и числился в обвиняемых, почему-то наряду с судьями подавал мнение по делу о заговоре. Изначальная неубедительность обвинения и легкость его опровержения, заносчивость Паланта, свидетельствовавшая о полной его уверенности в благополучном исходе дела, участие бура в судебном разбирательстве касаемо самого себя, все это наводит на мысль о достаточно очевидной легковесности инсценировки очередного заговора и его разоблачения. Смысл совершенно очевиден. После таких скандальных разоблачений и мнимых заговоров Цезарь должен успокоиться и не верить более никаким сообщениям о злодейских умыслах против своей власти. Так и было. Только нейрон ни о чём не забыл. И Рубелею Плавту, и Корнелию Сулли, не сном ни духом, а заговорах в свою пользу не подозревавших, пришлось со временем жестоко расплатиться за чужие интриги. На 2 года в верхах империи наступило спокойствие. Агрипина, если и не восстановила своё прежнее положение при дворе, то добилась снятия явной опалы. В то же время некоторые укрепления её позиций, продвижение её людей на весьма значимые посты, не могли не будить постоянных подозрений в её стремлении всё же подчинить Нерона своему влиянию, так или иначе, играть решающую роль в делах верховной власти. Активность Агриппины возросла с 1958 -го года, когда закончился роман Нерона и Акте, расставшихся по-доброму и сохранивших дружеские отношения. Новой любовью Принципса стала 27-летняя женщина знатного происхождения и ослепительной красоты Попея Сабина, дочь Тита Олия и Попеи Сабины-старшей. Ко времени начала её связи с Нероном, Поппея уже второй раз была замужем. Первым её мужем был садник Руфий Креспин, от которого она родила сына. Вскоре её пленил Сальвий Атон, один из ближайших друзей Нерона. Поппея, оставив Креспина, вышла за Атона замуж, и уже в качестве его супруги стала известна Нерону. Знакомство это по времени совпало с тихим угасанием недавно ещё пылкой любви Цезария и Гетеры волна отпущенницы. Новое чувство, однако, не принесло неприятностей Акте. Неприятности ждали Атона. А взаимных отношений в треугольнике Атон-Попея-Нерон источники сообщают разноречивые сведения. Согласно Тациту, то ли Атон по неосторожности слишком уж восхвалил Нерону красоту и достоинство своей супруги, то ли сознательно обращал на нее внимание Цезаря, дабы, сделав ее и царственной возлюбленной, самому упрочить свое влияние на полотень. Святоний же сообщает, что Нерон сам увел попею у мужа, а доверил ее Атону под видом законного брака, дабы скрыт свою собственную роль в любовной интриге. В любом случае, Атон был действительно влюблён в Попею и совершенно не желал делить её с Нероном. Светоний даже приводит случай, когда Нерон пригласил Попею во дворец, а Атон сначала выгнал вон посланцев Цезаря, а затем и его самого не пустил в дом. Нерону пришлось унизичительно стоять перед дверями И мой бой и угрозами требовать у коварного друга веренного ему сокровища.